Глава сорок Дух света «Мертвецам все равно», — пробормотал патриарх, но так, что генерал конфлюкса явно услышал. И тут Цимерман, видимо, не желая затягивать разговор, ударил первым, быстро и сосредоточенно, совсем как в тот раз, когда мы брали штурмом его резиденцию. Боцман поймал атаку на полупрозрачный щит, который сразу же рассыпался, И тут противник Патриарха разделился. В буквальном смысле. Перед цимерманом стоял обычный боцман и его ярко сияющая копия. «Вот это совсем нехорошо», — подумал я. «Сейчас этот дух атакует Патриарха, и плакал мой кусок маски». Но почему Цимирман ничего не делает? Он же обещал отвести духа в сторону. Неужто целиком полагается на мою заинтересованность в чистом убийстве этого легендарного монстра, и рассчитывает, что я все равно полезу вперед, причем даже без подготовки. Впрочем, определенная логика в этом есть. Вряд ли он так уж хочет моего легкого усиления, а еще... Я ведь и вправду полезу, только не так, как кто-то мог бы представить. Арка Балена Подкравшись со спины к сияющей копии генерала Конфлюкса, я скрыл себя самым обычным серым плащом из прихватизированных запасов квартала и атаковал ее самым обычным кинжалом, выбив себя из невидимости и тут же в ответ получив нестерпимый жар. Меня не обманули, полоска жизни начала стремительно сокращаться из-за убийственной ауры света. «Простите, хозяин», — продолжая скрывать лицо, я повернулся в сторону патриарха. «Из отряда поддержки остался только я, но я попробую задержать этого духа сколько получится, но наемники Мейхама уже на подходе». «Максимум полчаса, и они обязательно будут здесь». Немного суматошно, но нет времени готовить речь, так что буду надеяться, Аркабалена сгладит все углы. А теперь снова скрыться и побыстрее восполнить жизни, пока они не упали до самого нуля. Хорошо все-таки, что я теперь могу чередовать исцеление с пеленой тени, благодаря обои рукости. Иначе боюсь представить, чем закончилась бы моя авантюра». А теперь надо побыстрее шевелить ногами, чтобы в следующий раз показаться на глаза уже чуть в стороне от битвы за генеральские погоны. И хочется верить, Боцман с Патриархом увидели то, что надо. И как же все-таки жаль, что ничего нельзя было предусмотреть заранее. Слишком мало я знал и слишком уж хотел заполучить приз, которым меня поманили. Как бы теперь это не вышло мне боком, но для начала проверим, к чему привела моя импровизация. Хороший ход! весело произнес генерал Конфлюкса. Добрый знак. Неужели он все-таки поверил и решил, что патриарх ему не соперник, располагался прежде всего на количество своих наемников? Вот только не стоит нападать даже толпой на того, кто почти равен богам, но я благодарен и даже готов тебе немного подыграть. Ты хотел, чтобы твои люди отвлекли моего духа. Что ж, пусть этот герой испытает свои силы. А я пока разберусь с тобой. Даже интересно, кто же справится быстрее. Неужели мой спонтанный план сработал? Да уж, все-таки самомнение страшная сила. Не зря гордыня идет в списке смертных грехов под номером один. Генерал, похоже, настолько уверовал в свои силы, что даже отпустил своего монстра на охоту, не боясь таким образом ослабить свои позиции. А у меня появился пусть крохотный но все-таки шанс увести Духа Света в сторону и в одиночку с ним справиться. Главное, не дать им объединиться, но тут уж придется полагаться не только на себя, но и на Патриарха. Дух Света медленно пополз в мою сторону, ну а я, врезав ему пару раз ножом, пусть Боцман развлекается, считая это игрушками, да и Патриарх пока явно сдерживает силу, чтобы не спугнуть генерала раньше времени, опять разорвал дистанцию». «Конечно, моя атака для двойника лидера конфлюкса, как дробина на слона, но главное, он упорно следовал за мной, и нам очень быстро удалось скрыться из поля зрения парочки, похоже, дошедшей до нужной кондиции и активировавшей маски. Что ж, у них свой бой, у меня свой. И тут меня накрыла какая-то мягкая волна, как будто окатившая чем-то холодным и склизким». «Активировано капище». Использование ментальных связей затруднено. Вот, похоже, и секретное оружие Патриарха, с помощью которого он и планировал разорвать связь Боцмана и его духа. Вот только устроить так, чтобы позиции конфлюкса находились именно тут. А не участвовал ли в этой авантюре еще и Чан? Кажется, я начинаю догадываться, почему Циммерман так вольно и спокойно чувствовал себя в находке. Но хватит отвлекаться. «Лучше еще разок проверить показатели моего противника. Теперь уже именно моего. Уверен, патриарх своего не упустит. И теперь уже мне, если не хочу кусать локти, надо не оплошать». Высший дух света, уровень 380, легендарное существо, жизни, 290 миллионов, атака, 18 тысяч, защита, 4500, магическая защита, 150, навыки. Кольцо света, аура света, покров света, покровительство света. Скорость 1 крейсерская, 7 рывок. Что ж, с описанием навыков меня, похоже, не обманули. И что такое аура света, я уже успел убедиться на собственной шкуре. Покровительство уже не важно. Боцман недооценил нас, не учел потенциальной опасности. И сейчас сильнейшая способность уже ничего не решает. Ослепление. Это, пожалуй, проблема. Но у этой способности есть четко обозначенные временные рамки отката. При желании и должной внимательности можно все просчитать. А вот покров света – это действительно серьезно. Защита, снимающая даже самую мизерную возможность критического удара, избивающая комбо. К счастью, я не планирую сражаться в ближнем бою, а с магией, кто знает, как все это еще сработает. Единственное, что во всем этом комплекте радует, это количество жизней. Даже меньше, чем у древесного дракона, хотя и набор навыков, конечно, не чета простейшему огненному дыханию. Нет, тут очевидно совсем другая лига. И как в такой момент не пожалеть, что у меня всего два предмета из сета карика? Вдруг с третьей вещью у меня открылась бы какая-то, скажем, третья рука? Так, что-то ты, Вася, расслабился не в попад. Есть две руки, обе действуют, значит, все нам по плечу. В очередной раз выйдя из невидимости, я не раздумывая атаковал духа облаком смерти со спины. Уменьшив дистанцию и радиус, я смог повысить силу заклинания ровно в два раза, полностью нивелируя просадку урона от превосходства стихий. Итак, первое заклинание пошло, а теперь повторить то же самое, но уже левой рукой. Комбинация однотипных навыков сработала и здесь. Полыхающий светом силуэт боцмана как-то утробно рыкнул и неспешно развернулся. Видимо, не ожидал, что на этот раз убегающая добыча решит показать зубы. Зато теперь я узнал, что такое кольцо света. Теперь, когда дух меня увидел так близко и понял, что я не так прост, он решил незамедлительно меня уничтожить. Несмотря на то, что я ожидал подобной атаки, двойник боцмана все же застал меня врасплох. По глазам ударил яркий свет, И Я зажмурил их от нестерпимой боли. Через силу открыв их и чувствуя, будто мне их кто-то выдирает, я смог собраться и вернуть контроль над начавшими слабеть заклятиями. Хорошо, что дух хоть не использовал самый обычный удар. Тогда бы точно сразу и бесповоротно пришел конец. Впрочем, попытайся он сократить дистанцию, я бы заметил. «Вы нанесли урон ноль. Вы нанесли урон ноль». «Черт побери, как же неудачно вышло!» Спустив десять атак по факту в пустоту, я стал осторожней, чаще делая перерывы в нанесении ударов и уходя в невидимость. Последнее меня весьма выручало, так как Дух Света в этот момент не мог меня атаковать ослепляющим приемом, но был и минус. Уходя от Кольца Света, я на какое-то время терял контроль над одним из облаков смерти. В общем, так себе ситуация. Кажется, особой опасности для жизни нет, но и скорость убийства Духа не может радовать. Вот и превратилась вроде бы опасная битва прежде всего в гонку со временем. Я кружил по поляне, стараясь не приближаться к духу света и не попадать под действие его губительной ауры, а заодно удерживая его на месте своими периодическими появлениями. Мне ведь мало убить его, надо сделать это раньше, чем закончится бой боцмана и патриарха, и главное, не дать этому светлому засранцу отсюда смыться». К счастью, на моей стороне оказалось не только увеличенное число применений заклинания, но и то, что они могли накладываться друг на друга. Комбо из облаков смерти. Магическое комбо. Как оказалось, главный плюс обоя рукости – это даже не одновременное использование заклинаний, а активация повышения урона при их синхронизации. Причем не на 30%, как у обычных физических атак, а на 50%. Не слабо так, а? Клубящиеся облака темнели на глазах, не успевая рассеиваться, а их концентрация увеличивалась с каждым разом. Конечно же мне очень мешал покров света, который использовал дух, но если мне удавалось провести полные комбо в течение отката этой способности, жизни у незащищенного противника начинали сниматься гораздо быстрее. Но и я был измотан. Мы сражались уже полчаса, если не больше, и пусть жизни моего противника опустились больше, чем на две трети, Сил мне это не добавляло. Несколько раз я все же пропустил пару ударов кольцом света и еле выскочил из-под неожиданно удлинившейся руки. А это что такое? Не было же такого в списке способностей. Или в дело пошли какие-то общеизвестные способности духов? Неужели проиграю? Не хочу. Сосредоточься, Вася. Шесть шагов комбо. Именно столько я могу использовать со своим улучшенным обманом, от которого, как оказалось, зависит длина цепочки. С каждым разом урон заклинаний усиливается. Главное следить за откатом покрова света и не давать себя ослепить. Тогда и ничьи загребущие лапы не будут страшны. Раз. Вы нанесли урон 4850. Два. Вы нанесли урон 7275. Максимальный урон, который я мог нанести духу на последнем шаге комбо, превышал 50 тысяч. Капля в море, если оценивать количество его жизней. Но если не расслабляться, если сосредоточиться, мешая противнику вырваться за пределы нашей импровизированной арены, все получится. Это ведь не повтор каждой цепочки с нуля, как было во время моих экспериментов с ближним боем. Облако смерти, вернее каждое из них, могло удерживать набранную силу ровно столько, сколько я мог сохранять концентрацию. Покров света блокировал критический урон. Вы нанесли урон ноль. Покров света блокировал комбо. Вы нанесли урон ноль. А, -а, а, черт! Я собрал последние силы и вновь пошел в атаку, кружа вокруг противника и периодически проваливаясь в невидимость, чтобы исчезнуть из поля зрения духа и сбить его очередную атаку. Жестокий бой продолжался уже больше 40 минут. Удары Светлого Духа становились все более резкими и непредсказуемыми. Он чувствовал, что проигрывает и вкладывал в атаки весь свой потенциал. Вот только я тоже приноровился к заданному темпу, и вряд ли, если, конечно, никто так и не вмешается в наш бой, что-то теперь изменится. И, похоже, не только я это понял. Промазав в очередной раз, высший дух света неожиданно заговорил. «Кто ты? Чего ты добиваешься?» «Василий Котов», — представился я, — «человек, который тебя победит». Честно, не ожидал от монстра, пусть и высокого уровня, осознанной речи. В итоге не удержался и ответил. «Мы можем договориться», — предложил дух. «Чего ты добиваешься?» «Я собираю маску», — сообщил я своему почти поверженному противнику. «А зачем что-то придумывать?» «Я помогу тебе», — отозвался дух. Его не было видно в клубящемся киселе смерти. «Останови заклятие!» «Как я могу тебе поверить?» — резонно возразил я. «Останови заклятие!» — теперь уже вскричал дух. Он так и не предложил мне никаких гарантий, просто потому что не успел. Честно, я остановил заклинание, но наше поле боя уже настолько пропиталось смертью, что облака еще какое-то время работали без моего участия, и поделать с этим что-либо уже было просто невозможно. Даже подуй тут ветер, ничего бы не изменилось». Заклинание десятого уровня не так-то просто сдвинуть с места. «Останови!» Голос духа сломался, и он просто погиб, добавив мне еще пять уровней. А потом я еще минут пять сидел на крутом обрыве, ожидая, пока губительный кисель из моих заклинаний полностью рассосется. Затем, спустившись вниз на выжженную ступнями духа поверхность, я подошел к горстке светлого пепла, оставшегося от моего противника, и запустил в него свою руку. Пепел слегка обжег мою кожу, но я уже нащупал то, что мне надо. Кусок моего же лица, с половиной носа, рта и подбородка. Светящаяся нежно-золотым светом вторая часть маски. А еще рядом лежал еще один шлем тоже легендарный.